Глава восемнадцатая «Какой поганый день! Какой поганый день!» Бормотала я себе под нос, вылезая из окна. На мой зад, облаченный в розовый теплый спортивный костюм, могла любоваться вся Академия и еще немного окрестностей. Но я искренне верила, что людям есть, чем заняться этим чудесным зимним утром завывающей метелью, кроме как разглядывать окна общежития, и мой побег пройдет незамеченным. «Хорошо». Совсем незамеченным он вряд ли останется, но хотя бы незамеченным никем, кто заинтересован в нашей Сильхом свадьбе. Сначала на улице появилась моя задница, потом все тело, а потом свадебная композиция на голове. Ребинки печально качнулись в волосах и полетели вниз, где застыли подобно каплям крови на снегу. Что за гадкая ассоциация! Я вообще не была фанаткой высоты и таких экспериментов. До знакомства с Сильхом Я бы вообще не решилась на подобное, но Фейри пробудил во мне какие-то неизвестные ранее черты характера. Никогда не заподозрила бы себя в склонности к авантюризму. Сейчас я пыталась избежать собственной свадьбы, чтобы не подвергать опасности собрата по несчастью. Но вот погибнуть в мои планы не входило. Будет обидно, если упаду и разобьюсь. Нелепая смерть. Даже не скажешь, что ради великой идеи. Я пыхтела, Сосредоточенно сползала вниз и, подозреваю, напоминала до ужаса нелепого розового паука со сверкающей шевелюрой, убранной в причудливую прическу. Ветер со снегом бил в лицо. Трепал за спиной тщательно уложенные волосы. В общем, портил прическу, которую создавали камеристки все утро. Это доставляло мне удовольствие. Словно растрепанные волосы тоже были символом моего протеста против принудительной свадьбы. «Решетка для плюща – величайшее изобретение человечества. Если бы не она, осуществить задуманное было бы нереально. А так я медленно, но верно сползла вниз, спрыгнула на припорошенный снегом газон и довольно развернулась, чувствуя ликование. Самая сложная часть пути пройдена. Правда, тут меня ждало разочарование». «И куда ты собралась?» – невежливо уточнили у меня. У тропинки меня уже ждали двое вооруженных людей из охранной службы. Они смотрели на меня с суровым укором. Как смотрят на курицу, сбежавшую из загона. С одной стороны, что с дуры взять, с другой и куда ты пошла, а ну марш на место. Обидненько и унизительно. «Гулять», — отозвалась я, понимая, что розовая девица с позолоченной рябиной в волосах просто не может выглядеть еще более нелепо. «А почему через окно?» Нахмурившись, поинтересовался один из охранников и бросил взгляд на проделанный мною путь. «А вот как хочу, так и хожу». «Нет, сегодня ты идешь не гулять, а к алтарю», — бескомпромиссно заявил второй и шагнул мне навстречу, вынуждая попятиться. «Да уж, спорить с мужиком, который выше тебя на две головы, идея не самая хорошая, но можно поторговаться и потянуть время». «Откуда знаете?» Ну. Мужчина, еще совсем молодой, пару лет назад закончивший академию, обвел меня скептическим взглядом с головы до ног. «Внешний вид. Что мы, сбегающих невест, не видели, что ли?» «Я думала, они обычно в платьях, а я в костюмчике. На свадьбу ничто не намекает». «В платьях через раз, а вот с прическами всегда». «А может, я все же сбегу?» С надеждой поинтересовалась я и изобразила взгляд голодной твари. Он срабатывал всегда. Но, как выяснилось, не у меня, а у твари. Тогда нам не выплатят премию. А главное, не дадут следующий заказ. Репутация невеста, она ни за какие деньги не продается. С этим доводом не поспоришь. Видимо, охранник озвучил его, потому что я очень активно думала о том, чтобы отдать свое колье за право сбежать с территории академии. Но репутацию оно, конечно, не спасет. Неприятно. Принципиальные попались. Кто нанял? «Не положено говорить». «И все же», — не сдавалась я. «Твои родители». Помявшись, отозвался парень, и я выдохнула, понимая, что могу, конечно, сигануть мимо них, но вряд ли убегу далеко. «Все равно поймают, а значит и пытаться смысла нет. Это не тот случай, когда можно попробовать на удачу». «Обратно не пойду», — заявила из вредности я и скрестила руки на груди. «Было интересно, что они станут делать». Вот серьезно, лучше бы я не проверяла. Как хочешь, отозвался охранник и закинул меня на плечо. Вниз головой, как барана. От возмущения я даже завопить не смогла. Прости, Сильх, я сделала, что могла. Надеюсь, ты окажешься удачливее. Иначе нам с тобой придется хором орать у алтаря «Нет, мы не согласны» при скоплении народа. Тоже выход, но позорный. Впрочем, не позорнее, чем возвращаться в свою комнату, На плече охранника, который поймал тебя при попытке к бегству. Я уныло моталась на плече и изредка отвечала на удивленные приветствия парней в коридорах академии. Почему-то никого не смутило, что я еду в свою комнату на плече какого-то амбала. Это заинтересовало только девчонок. «Рина, ты же думала о вечном?» «Думала, думала, передумала», — надулась я. «Я выловил ее на улице, мадам». доложил охранник маме. «Рина, как ты там оказалась?» Удивленно спросила Альма, пытаясь заглянуть мне в глаза. Если учесть, что я висела вниз головой, получалось это с трудом. «Из окна выпало», мрачно буркнула я, когда охранник сгрузил меня на диван. Голова кружилась. Организм пытался смириться с тем, что мир снова вернулся в свое обычное состояние. Поэтому пока я плохо соображала, где верх, а где низ. «Да чего же гадкое ощущение!» «Я же говорила, что ты неосторожна!» Мама всплеснула руками, будто поверила в сказанную глупость. Очень в ее духе. «Теперь смотри, на что похожа твоя прическа. Воронье гнездо! Как это исправить?» «Ничего не нужно исправлять», — заявила я. «Поверь, жених не разочаруется. Он примет меня любой». «А кто говорит о нем?» — искренне удивилась мама. «Вдруг на свадьбу приедет король. «Тогда спишем все на волнение», — отрезала я и, пошатываясь, отправилась к себе в комнату, буркнув. «Есть хочу. Ты же не допустишь, чтобы я рухнула в обморок на церемонии?» «Только попробуй, Ирина», — грозно заявила мама и попросила Миру сгонять в столовую мне за завтраком. «Прекрасно. Хотя бы позориться дальше, пойду не голодная». Меня не оставляли одну ни на минуту. Комната превратилась одновременно в тюрьму и филиал модного салона. Завтрак девчонки мне принесли сюда же. Ароматные круассаны, еще теплые и пахнущие ванилью и корицей, кофе с густой белой пенкой и омлет. Идеально, у меня даже настроение немного улучшилось. Появилась вера в то, что сегодняшний день еще может закончиться хорошо. Я не планировала снова пытаться сбежать. Это был бы неплохой выход из создавшейся ситуации, но глупо надеяться на второй шанс. Мне не позволят. Мама словно коршун кружила рядом, не заговаривала о моей попытке сбежать, не пыталась ни в чем убедить, просто не оставляла одну. Поправляла складки на платье, приносила, как в моем сне, букеты, а я, как идиотка, ждала, что ко мне придет Натаниэль, как и во сне. Но он исчез, я не видела его несколько дней. Скучала, злилась и пыталась смириться. Последний наш поцелуй случился, кажется, целую вечность назад. Так почему же я не могу забыть про него и смириться с тем, что все закончилось? Точнее, и не начиналось. Мы могли бы быть вместе, если бы судьба распорядилась иначе. А так между нами с самой первой встречи были преграды. И со временем этих преград становилось все больше. Но я не могла выкинуть Грандмерша из головы. И это безответное чувство сжигало меня. Интересно, Силих догадался? Он мог. Фейри умный. Он понял, что мое сердце принадлежит не кому-то из Сершелов, а значит, остались преподаватели. Натаниэль был первым на роль объекта влюбленности наивной студентки. Сколько нас таких еще будет на его пути? От этих мыслей мне стало совсем нехорошо, я с трудом сдержала слезы. Интерес к тому, правильно ли догадался Сильх, был абстрактным. На самом деле мне все равно. Вряд ли Сильх меня выдаст, а если и выдаст, Безответная влюбленность в заместителя ректора, конечно, постыдна, но ненаказуема. Утро проходило, как в тумане. Мне принесли платье, такое воздушное, легкое и ажурное, словно оно было соткано из тысяч переливающихся снежинок. Корсет был тугим, но достаточно удобным, как и туфли на высокой шпильке. Мягкая белая кожа обняла ступню и тут же под нее подстроилась. Очень удобно и недешево. Зато ей шанс... что я смогу проходить в них целый день и не проклясть все на свете. Мне казалось, что все это происходит не со мной. Я шла по красной дорожке среди гостей, девчонки торжественно несли мою фату, я сжимала в дрожащих руках букет, и мне казалось, что идет репетиция какого-то нелепого спектакля. Все было красиво, торжественно и нереально. «Это и правда моя свадьба?» А может, я все-таки сейчас проснусь и пойму, что ничего этого не было? Неужели, если через минуту с другой стороны к украшенному цветами алтарю подойдет Сильх, мне придется дать клятву, и моя жизнь изменится навсегда? Впрочем, клятву я решила не давать. Точно же. Самое неприятное, что в дальней ложе, которая находилась в тени, сидел король. Его величество решил почтить нас своим присутствием. Портить ему представление не хотелось, но и класть свою жизнь на алтарь монаршей радости тоже. Ковер смягчал звук моих шагов, поэтому я двигалась в полнейшей тишине, ловя обнаженной спиной внимательные взгляды. Молчали все. На меня смотрели, затаив дыхание. Ни одна я не верила в реальность происходящего. На церемонию собралась вся академия, включая преподавателей. Были и другие гости. Мои друзья по магической школе, деловые партнеры отца, подруги мамы, девчонки из моей группы в полном составе. В зале не было только двух человек. Сильха, и я верила, что он сдержит обещание и не появится, и Натаниэля. Его дела оказались важнее, чем моя свадьба. Интересно, если бы сейчас на другой женился он, я бы пришла посмотреть? Скорее всего, нет. Но вот только он-то не испытывал ко мне никаких чувств. «Мог бы прийти и поддержать?» В первом ряду я заметила отца Сильха и двух сопровождающих его красавиц с одинаково бесстрастным, надменным выражением лиц. Всю левую половину зала занимали гости с холмов. Нам точно не простят срыва этой церемонии. Но я сейчас находилась на грани отчаяния и была готова абсолютно на все. Даже на огромный скандал. На подходе к алтарю меня ждал торжественно собранный папа. Я без слов приняла его руку и позволила проводить себя под увитую цветами арку. Место, где должна была решиться моя судьба. Я замерла перед жрецом и гордо подняла подбородок, с трудом сдерживая торжествующую улыбку. Возле алтаря, из папиных рук, мою должен принять жених, но его не было. Жрец мрачнел, лицо папы бледнело. Повелитель холмов с трудом сдерживал ярость, а я — радостный возглас. Уже думала, когда можно будет показательно метнуть букет в жреца и сказать, что я оскорблена до глубины души и отказываю ждать, но тут по залу пронесся шепоток. Цепенея от ужаса, я начала разворачиваться, понимая, что Сильх сейчас как никогда близок к тому, чтобы получить физиономию букетом. Только вот по дорожке, предназначенной для жениха, ко мне двигался не он. И такого поворота событий я совершенно не ожидала. Гости уже гомонили, не стесняясь. В своей ложе приподнялся король и с интересом поднес к глазам монокль, чтобы лучше разглядеть представление, которое с каждым мигом становилось все интереснее. Правда, не для меня. Мое недоверие сменилось удивлением и подступающим гневом. Я решительно не понимала, что происходит на моей собственной свадьбе. Она превращалась в балаган, над которым я не имела никакой власти. Не по плану шло абсолютно все. Повелитель Холмов напрягся, и, казалось, он сейчас подскочит со своего места. Он с немым вопросом смотрел на приближающегося ко мне мужчину. «Мне кажется, мое лицо было сейчас примерно таким же. Мы оба недоумевали, почему вместо сильха ко мне шел Натаниэль. Причем его походка была уверенной, а в петлице на груди висела бутоньерка, подозрительно сочетающаяся с моим букетом». «А ты что здесь делаешь?» Поинтересовалась я и на всякий случай спрятала руки с букетом за спиной. Сама не знаю зачем. Панически боялась быть случайно окольцованной. Высокий, красивый, уверенный в себе гранд-мерш в парадном мундире с регалиями выглядел так, что захватывало дух. Правда, у меня по большей части от возмущения. Мне совершенно не нравились догадки, которые рождались в голове. «А ты как думаешь?» Очень мягко и тихо поинтересовался Натаниэль, с улыбкой взглянув на мои дрожащие от возмущения губы. «У нас произошла, так сказать, спонтанная замена жениха. Не говори, будто разочарована». «Я убью Сильха!» – прошипела я, понимая, что нахал Фейри меня подставил. Сам не пришел, но зачем-то прислал вместо себя грандберша Считал, я растаю от счастья. Все мужики – идиоты. «Не стоит!» Ему и так сейчас нехорошо. Одними губами отозвался Гранд Мэрш, мигом заставив меня перестать злиться на друга. Теперь я начала нервничать. «В смысле? Что ты с ним сделал?» Натаниэль пожал плечами и добавил так, чтобы слышали все. «Жених не смог прийти по состоянию здоровья. Я вместо него. После продолжительных переговоров он согласился уступить невесту мне». «Но как?» Подал голос папа, таким изумленно потерянным я не видела его даже тогда, когда тварь сожрала награду, врученную самим королем, несколько лет назад. «Думаете, я менее перспективный зять?» Нахально хмыкнул Натаниэль, и я испытала дикое желание треснуть его чем-нибудь по голове. Но в руках был только букет, а хотелось как минимум вазу. «Где мой сын?» Подал голос повелитель холмов, впрочем, оставаясь на удивление невозмутимым, для этой фееричной ситуации». «У себя в комнате, полагаю», сообщил Натаниэль, копируя нейтральный тон разговора. «К вечеру очнется. Или чуть позже». «Ты совсем свихнулся? Мне кажется, все вокруг меня немного тронулись умом», возмутилась я. «Ты серьезно считаешь, будто мне все равно, за кого выходить замуж? Или как?» «А что не так, Рина?» зло спросил он. «Сначала Адам, потом Сильх. Почему не я?» Нельзя передавать меня из рук в руки, словно дорогую, красивую, но все равно бесполезную вещь. Вообще-то я живая. У меня есть способность думать, чувствовать и язык, чтобы говорить. Почему никто не интересуется моим мнением? Достали вы меня все с этим замужеством!» В сердцах бросила я и швырнула букет. Я правда не хотела попадать в королевскую ложу. Но раз так вышло, осторожненько повернулась, разглядывая мрачного телохранителя, который заслонил его величество и получил букетом физиономию. «Я не выйду замуж ни за кого! Хватит! Надоело! Хочу учиться!» «Выйдешь!» — закричала мама. «Неприлично учить!» «Вот!» — заорала я, поймав ее на слове, и указала пальцем, что совсем недопустимо для леди. «Видите, ваше величество, во что превратилась ваша благая идея! Вы хотели сделать из девушек-боевых магов «Ну так позвольте нам спокойно доучиться, серьезно. Позвольте доказать всем, в том числе своим родителям, что учиться здесь не стыдно, а престижно. Но для этого не нужно так настойчиво пытаться выдать нас замуж». «Она права». Вперед вышла Грифониха в идеально сидящем на ней парадном мундире. Сегодня вместо штанов на черноволосой Элье была строгая длинная юбка с разрезами, не мешающими при ходьбе. На поясе блестел серебристый наградной кинжал, красные камни в рукояти вспыхивали алым магическим светом. «Ваше Величество, вы спрашивали у меня совета, как сделать Академию лучше, а обучение девушек комфортнее. В нашей Академии действуют правила: Никаких браков до окончания учебы. А вы сами не даете девушкам свободы и лишаете их главного – выбора. Боевой маг должен подчиняться только королю и командиру. а спутника жизни должен выбирать сам. И не в 18 лет, когда в голове ветер и ни одно заклинание не освоено нормально. В 18 лет нужно отдавать себя учебе, а не мужчине. По крайней мере, если на выходе вы хотите получить именно боевого мага, а не его подобие. Но они сами с тем красивым мальчиком. Что они? Грифониха выгнула красивую бровь. Они дети. Вчера хотели пожениться, сегодня передумали. «А вы, Гранд Мэрш?» Она развернулась к Натаниэлю. «От вас я не ожидала. Может быть, вы дадите решить Рине?» Огрызнулся он, видимо, разозлившись из-за того, что его планы полетели в бездну к демонам. «Ну что, добро пожаловать в мой мир!» «Я свое решение озвучила! Не пойду замуж! Ни за Сильха, ни за тебя! Вообще не пойду!» «А платье?» Мама заломила руки. «А что платье красивое?» «А сейчас вы тут решайте все, пожалуйста, без меня. Ваше Величество, я поклонилась. Мне очень жаль разочаровывать вас, но, простите, учиться я хочу больше, чем замуж. Тем более в последние полгода у меня слишком часто меняются женихи. Я не успеваю к ним привыкнуть. Будет неловко забыть имя мужа или назвать его другим. Поэтому позвольте, я откланяюсь. Сегодня был слишком суматошный день». «А совместить нельзя учебу и свадьбу». Тихо поинтересовалась мама. Наивная женщина. Ее одну не покидала надежда на хороший в ее представлении конец. «Можно, наверное, если очень хочется», – прошипела я и топнула ногой. Боги, с пяти лет не позволяла себе подобного. «А мне совершенно не хочется». После этих слов я развернулась и вылетела из часовни, чувствуя, как бухает в груди сердце. «Это что же, Натаниэль позвал меня замуж? Правда?» На самом деле, а я на самом деле отказалась? Я решительно не могла ни о чем думать. И уж тем более над странным и жертвенным поступком своего бывшего куратора. Видимо, у меня такая карма: мужики вокруг хотят непременно на мне жениться, чтобы спасти от ими же придуманных бед. Нет уж, хватит! Хочу быть как Грифониха, самостоятельной и независимой. Замуж пойду, только если попросят нормально, и исключительно в мундире боевого мага и фате. Так и быть, фото оставлю. А право надеть мундир я получу, только если отучусь тут три года. Вот этим и займусь.